Царевны объявили, что выборные говорят по внушению Божию, и двадцать шестого мая дума вместе с патриархом и архиереями решила Иоанну быть первым царем, а Петру — вторым, что и объявлено стрельцам и всему народу. Там же. Стрельцов кормили во дворце, ежедневно по два полка. И 29 мая они объявили боярам, чтобы правительство по молодости обоих государей было вручено сестре их царевне Софье Алексеевне. Началась обычная церемония. Все стали упрашивать Софью принять правительство, та отказываться наконец согласилась. Стрельцы пировали во дворце, им не было ни в чем отказа, они устроили, налепили правительство, которое все признали беспрекословно. А между тем стрельцам было что-то неловко. Им слышалось действительно, а может быть и в воображении, что их называют бунтовщиками. Им казалось, что на них косятся. С боярами они уже порешили. бояри им друзьями не будут. А между тем бояре останутся боярами, то есть везде начальниками, и будут иметь возможность мстить стрельцам. Чувствуя это, стрельцы еще во время бунта обратились к ближайшему к себе низшему слою народонаселения, провозгласили вольными холопий, уничтожили кабалы в холопьем приказе, но к ужасу их холопи не двинулись массою и воли не взяли да и на что бы они взяли, когда многие из них недавно закабалились добровольно, находя это для себя выгодным. Стрельцы наделали неистовств, напавший врасплох на дворец, воспользовавшись робостью придворных служилых людей, овладели Москвою благодаря тому, что были вооруженные среди невооруженных. Но Москва — не Россия, не вся земля — И что, если вся земля объявит себя против стрельцов? Что, если многочисленные полки служилых людей, помещиков, соберутся под Москву очищать ее от стрельцов, как некогда очистили от поляков? Мирное народонаселение Москвы трусило стрельцов, а стрельцы сами страшно трусили, трусили России» и обратились к сочиненному ими и потому благосклонному к ним правительству с просьбой защитить их от России, оправдать их в ее глазах, объявить, что они 15, 16 и 17 мая сделали хорошее дело. Стрельцы по заводу Алексея Юдина подали челобитную, в которой... Соединили свое дело с делом всех тяглых людей московских, противопоставив их и себя знатным людям Синклиту. Бьют челом стрельцы московских приказов, солдаты всех полков, пушкари, затинщики, гости и разных сотен торговые люди, всех слобод посадские люди и ямщики». 15 мая, изволением всемогущего Бога и причистой Богоматери, в московском государстве случилось побитие за дом причистой Богородицы и за вас, великих государей, за мирное порабощение и неистовство к вам и от великих к нам, налог, обид и неправды боярам князь Юрию и князь Михаиле Долгоруким, за многие их неправды и за похвальные слова». Без указу многих нашу братью били кнутом, Ссылали в дальние города, Да князь же Юрий Долгорукий Учинил нам денежную и хлебную недодачу. Думного дьяка Лариона Иванова убили за то, Что он к ним же Долгоруким приличен. Да он же похвалялся, хотел нами безвинно Обвесить весь земляной город, Да у него же взяты гадины змеином подобием. Князя Григория Ромодановского убили за его измену и нерадение, что Чегирин турским и крымским людям отдал и с ними письмами ссылался. А Ивана Языкова убили за то, что он, стакавшись с нашими полковниками, налоги нам великие чинил и взятки брал. Боярина Матвеева и доктора Данилу убили за то, что они на ваше царское величество отравные зелье составляли, и из пытки Данила в том винился. Ивана и Афанасья на Рышкинах побили за то, что они применяли к себе вашу царскую порфиру и мыслили всякое зло на государя царя Иоанна Алексеевича, да и прежде они мыслили всякое зло на государя царя Феодора Алексеевича и были за то сосланы». И мы, побив их, ныне просим милости, учинить на Красной площади столб и написать на нем имена всех этих злодеев и вины их, за что побиты». И дать нам во все стрелецкие приказы, в солдатские полки и посадским людям, во все слободы, жалованные грамоты за красными печатями, чтоб нас нигде, бояре окольничие, думные люди и весь наш синклит, и никто никакими поносными словами, бунтовщиками и изменниками не называл, никого бы в ссылки напрасно не ссылали, не били и не казнили, потому что мы служим вам со всякой верностью. А что ныне боярские люди к нам приобщаются в совет, чтоб им быть свободными, то у нас с ними приобщения никакого и думы нет. Дополнение к актам историческим. Том 7. Санкт-Петербург. 1859 год. Номер 3 47 48 61 72 73 75. Страницы 4-я, 45-я, 233-я, 263-я, 277-я, 304-я, 332-я, 344-я, 371-я, 374-я. Том 8. Санкт-Петербург, 1862-й год, номер 15, 44-77, страница 33-я, 52-я, 148-я, 185-я, 283-я, 286-я. Софья согласилась. Циклер и Озеров взяли на себя исполнить требования стрельцов, и столб воздвигнут был очень скоро. Софья посредством стрельцов избавила себя и своих от страшной беды, отогнала ненавистную мачеху от правительства и сама стала правительницей. Ей было очень тяжело по смерти брата Феодора, в будущем представлялось еще худшее, и она в отчаянии по инстинкту самосохранения ухватилась за стрелецкие копья. Но были еще люди, которым было так же тяжело, и которые, по указанию Софьи, хотели ухватиться за стрелецкие копья, чтобы выйти из тяжелого положения, дать торжество своему делу. Стрельцы избили бояр, Возвратили старшинство старшему царевичу, они сильны поднять и старую благочестивую веру, которую гонит никонианцы.